Глава сорок восьмая. Актовый день. Капли пота копятся у меня под коленями. В незаметных складочках кожи. Я проклинаю того, кто придумал чествовать выпускников в середине дня. Под палящим солнцем. Да вдобавок, чтобы при этом они были наряжены в синтетические мантии. Я жду, когда же по кампусу пронесется легкий порыв ветерка. И молюсь, чтобы это случилось до того, как меня вызовут на сцену. У микрофона стоит актер, 20 лет назад окончивший Хоттерн. Он отпускает какую-то шуточку про рекордно мощный кальян из своего прежнего общежития, который был способен провонять здание от подвала до чердака, и о том, как про это написали в плейбое. Сейчас совсем другие времена, шутит он. Студенты смеются, преподаватели постарше морщатся, явно намереваясь впоследствии пожаловаться на этот неуместный юмор. Мне кажется, этот актёр снимался в каком-то популярном фильме. Но я не уверена. Я не очень хороший кинозритель. Слишком подвижна, чтобы сидеть так долго. Начинаю отвлекаться от его речи, гадая, где сидят мои родители, и думая о том, что на такой жаре им должно быть комфортно. После того, как актёр садится на своё место, на сцену выходит госпожа-президент колледжа и заводит речь о переменах, прогрессии и о том, каких впечатляющих успехов добился наш курс. Нам повезло дать образование этим всесторонне развитым личностям, и мы жаждем увидеть, чего они достигнут после того, как покинут стены нашего кампуса и направят свои стопы в широкий мир. Конечно, стоя сейчас здесь перед вами, я не могу не упомянуть о покойном Макси Фрезере, Он был одним из самых талантливых студентов факультета биологии. И каждый четверг после занятий навещал Эддлтонский дом престарелых в качестве волонтера. И я уверена, что сейчас среди моих слушателей присутствуют те, кто знал и любил его. Я смотрю вправо от подиума, где в тени сидит небольшая группа стариков и старух. У некоторых из них в руках бумажные платочки, другие держат головы высоко и лица их выражают печаль и гордость, ведь их пригласили на это мероприятие. Как знает большинство из вас, у него был замечательный талант фотографа. Мы разместили на сцене некоторые из его самых впечатляющих фотографий, дабы почтить его память. «Пожалуйста, минута молчания», говорит госпожа президент и указывает рукой вправо от себя, где выставлены пять снимков. Один из них я раньше не видела. Прищуриваюсь, чтобы лучше разглядеть фото. На нем двор колледжа, охваченный пламенем осенней листвы. Чья-то фигура удаляется от камеры, удаляется от дерева, под которым всегда сидел Макс. Светлые волосы, собранные в хвост, девичий профиль. Я различаю рюкзак, с которым ходила на первом курсе, и понимаю, что это я. Помню тот день когда Макс впервые заговорил со мной наедине. Я втягиваю воздух через нос, загоняя тошноту обратно, вглубь пищевода. Зрители скорбно молчат. Ветерок колышет наши мантии. Я оглядываюсь назад, сжимая в пальцах сложенный лист бумаги. Смотрю на ряды студентов, вглядываюсь в каждое лицо. Замечаю руки, сидящую в самом конце. Руки она сложила перед собой, и взирает на сцену с каменным лицом. Госпожа президент переходит к завершению своей речи. «Я рада представить вам нашу выдающуюся выпускницу, студентку, превзошедшую все наши ожидания. Дамы и господа, я с гордостью представляю вам Малин Альберг». Подкатится по моим голеням, когда я стою и слегка подергиваю свою мантию, чтобы она не прилипала к моему потному телу. Восхожу на подиум слыша аплодисменты и несколько приветственных криков. Слышу, как свистит Халит, сидящий среди других студентов факультета биологии, совсем близко к сцене. Я стою на возвышении и смотрю на студентов, преподавателей, родителей. Неподалеку от сцены вижу собственных родителей с гордостью выседающих на специально зарезервированных для них местах. Отец кивает мне. Наши глаза встречаются. Он улыбается. Я достигла цели. Я окончила колледж. Я нашла друзей. Я упорно трудилась и стала лучшей на курсе. Вспоминаю разговор, который состоялся у нас с отцом в ночь перед тем, как меня привезли в Хоторн. Мы остановились тогда в старинном отеле на побережье Мэна, припарковав на стоянке машину, набитую моими вещами. Мать ушла спать, а мы с отцом стояли на крыльце, слушая, как волны накатываются на серый галечный берег. Ты должна обзавестись друзьями. Это самое важное. Без этого ты никогда не добьешься успеха. Притворяйся, малин. Притворяйся нормальный. Человек без друзей – это человек без силы. Ты хочешь когда-нибудь стать успешной? Окружи себя армией. Будь любимой и уважаемой. И ты преуспеешь. Я вслушивалась в каждое его слово, как делала всегда. Я хотела дать возможность моим родителям гордиться мной. Я должна была им это. Но теперь, когда вспоминаю об этом, я понимаю, что мой отец ошибался. Ему не следовало прислушиваться к мнению моей матери. Когда она боролась за Леви, ему не следовало пытаться развить в себе эмпатию или следовать этой ерунде. Из серии «Любовь побеждает все». Он должен был отослать Леви прочь. Мой отец притворялся и проиграл. Я верила ему. Я прислушивалась к нему, потому что он мой отец, и я уважаю его, но теперь я буду действовать иначе. Я думаю о Леве, о том, где он был бы сейчас. Останься он в живых. Вероятно, в тюрьме. Сидел бы где-нибудь за решеткой приговоренный к большому сроку. Я рада, что он верн. Долгое время я боялась, что мы одинаковые, Леви и я. Но это не так. Я умнее. Я выжила. Я действительно забочусь о других людях. У меня есть способность любить. Я знаю о ее существовании, хотя больше не могу пустить ее в ход. Зрители замолкают. Море академических шапочек и мантий колышется на летней жаре. И я начинаю свою речь. После того, как все получили дипломы, я разговариваю со своими родителями. Мы стоим на дворе в тени дерева. Мать обмахивается программкой мероприятия и смотрит на других студентов. Высматривает леви, как обычно. Уголком глаза я вижу руки, которая направляется к самому большому дереву в кампусе. Я знаю куда она идет. Говорю своим родителям, что до отъезда мне нужно сделать еще пару вещей. Отец крепко хлопает меня ладонями по обеим плечам сразу, а мать поддается ближе. Ее губы скользят по моей щеке, и я чувствую успокаивающий запах ее шампуня. Запах дома. Она шепчет так тихо, что я едва слышу ее. Горжусь тобой. Отпустив назад, слегка улыбается мне. Настоящей улыбкой. И это самый ценный подарок. Я хочу привлечь ее к себе и крепко обнять. Полагаю, на следующий год мы будем навещать тебя в Гостоне». Она права. Обучение на юридическом факультете Гарварда начинается в сентябре. Для меня весь процесс повторится заново. Но теперь я все буду делать совсем по-другому. Я не говорю им о своей новой карьерной цели а намерение стать судьей. Я сделаю все, чтобы таким людям, как Джон и Леви, не сходили с рук издевательства над другими. «Малин!» – зовет меня чей-то голос. Я оборачиваюсь. Аманда, до этого стоявшая рядом со своими родителями, я полагаю, что это именно они, говорит им что-то и идет ко мне. Я останавливаюсь и жду, пока она подойдет. Привет, говорю, когда мы вместе с ней направляемся дальше. Привет. Я знаю, что мы не разговаривали с того вечера караоке в пабе. Боже, это было словно целую вечность назад. Но перед тем, как мы разъедемся, я хочу сказать, что мне жаль. Ну, насчет Макса. Я не очень хорошо знаю, как справляться с тем, когда что-то умирает. Так что... Но мне действительно грустно за тебя. Я знаю, что вы дружили. Он немного странный, но Она начинает болтать, как обычно, и я обрываю ее, знаю все в порядке, спасибо. Мы останавливаемся, и я смотрю на нее, зная, что намерения у нее самые благие. Но я не могу говорить о нем, не говорила и не буду. Амада снимает шапочку и распахивает свою мантию, обивая себя волнами жаркого воздуха. Я понимаю, что она хочет сказать что-то еще, поэтому жду ее слов. В каком-то смысле жаль, что нам не суждено было подружиться, — говорит она. Мне кажется, это было бы забавно. Я все еще гадаю, как бы обернулись события, если б в тот день во время ориентированного собрания я не познакомилась с Джеммой. Может быть, если б я сначала встретила Аманду, то все еще играла бы в эту игру. Может быть, с ней мне было бы легче быть собой. Кстати произносит она с внезапной застенчивостью и понижает голос. Я верно догадалась об этом еще на первом курсе, насчет Хейла. Я не разговаривала с Хейлом уже несколько месяцев. Должно быть, она замечает озадаченное выражение моего лица. Я как-то раз увидела вас в комнате отдыха ассистентов, Решила, что это тайна, поэтому никому не сказала. Но я просто не могла не сказать тебе, потому что я была права. Я улыбаюсь ей. «Да, Аманда, ты была права». «Что ж», — говорит она, вздыхая и всматриваясь в толпу, мне нужно найти Беку и Абигею. Хорошего тебе лета. Я имею в виду жизни. Хорошей тебе жизни». «Тебе тоже», — откликаюсь я и смотрю, как она уходит прочь, полная уверенности и спокойствия. Я встречаюсь с Руби, Джоном, Халидом и Джемой возле дерева. Калец заключает меня в объятия, заодно сгребая и джемы. «Готовы?» – спрашивает Рубни. Мы все смотрим на нее. Каким-то образом она снова стала сильной. Как будто смерть Макса заново подключила ее к миру. напомнив, что нужно жить. Она достает из сумки фотографию в рамки и ставит между корнями. Все смотрят на фото. То, которое мы сделали в день выпускника лицо макса лицо студента старшего курса хоторн колледжа навеки застыло во времени хороший снимок говорит халлит на самом деле я рад что на нем нет денизы ты и была права джем джема качает головой не знаю я вроде как скучаю по ней дениза была до хали выбросил ее в тот день когда было найдено тело макса как будто мы больше не могли ни шутить, ни веселиться. До самого дня окончания колледжа из нашего дома словно изгнали весь свет и радость. В этом после мы не могли быть счастливы без Макса. Мы не позволяли себе быть счастливыми. И потому все закрылись в своих комнатах и молча горевали. Мы встаем полукругом. Халид первый делает шаг вперед. Прошлой ночью мы собрались на кухне И написали инициалы Макса на верхушках наших шапочек, белой краской, ярко выделяющейся на черном фоне. Мы все снимаем шапочки и кладем их у подножия дерева. Чувство вины внетет нас. Спустя пару минут Харит говорит. Если когда-нибудь будете в Нью-Йорке, звоните мне и заезжайте в гости. В любой момент. Пожалуйста. Его слова звучат почти отчаянно, словно для него невыносима мысль о том, что он будет жить в своей роскошной квартире в небоскребе один. Мы все обещаем приехать к нему в гости, хотя я сомневаюсь, что мы это сделаем. Мы и так уже в последние месяцы виделись друг с другом намного реже. Смерть Макса словно загасила искру, зажигавшую нас. Несколько недель назад Халик отвел меня в сторону в библиотеке. Мы все избегали друг друга. Он смотрел на меня отчаянными грустными глазами. Я стал спать лучше, — выпалил он, словно признание. Да, то плохое, чего он боялся, действительно случилось. Я заверила его, что он просто по-своему справляется с горем, и что все будет в порядке. Халик покачал головой и пошел прочь, все еще ошеломленный. С тех пор я ни разу не разговаривала с ним. Джемма откашливается и смотрит на Халлида. «Я еду с тобой», — говорит она. «У меня тоже скоро рейс». Она обнимает меня крепче, чем когда-либо прежде, и целует в щеку. «Пока, милая», — смотрит на Руби и Джона. А потом они с Халлидом уходят обратно к нашему дому. Джемма улетает домой, в Лондон, учиться в театральном. Со дня выпускника она все время проводила на факультете драматического искусства, и я видела ее лишь тогда, когда мы сталкивались во дворце. Она всегда была со студентами со своего факультета и держалась отстранена от нас. Джон не говорит ничего. Он ни слова не сказал про Макса после того несчастного случая. Сразу после дня выпускника он на пару недель уехал домой, чтобы побыть со своей семьей, семьей Макса. И я больше не могу понимать его мысли. Руби смотрит на него. Ты можешь ненадолго оставить нас? Джон переводит взгляд на меня. Лицо у него мрачное. В его глазах читается нечто, похожее на намек. Я смотрю в эти глаза, пока он не отводит взгляд. — Конечно, — говорит Джон, поворачивается и уходит. Мы с Руби остаемся одни. Стоим перед деревом, склонив голову и смотрим на блестящую новенькую табличку на стволе. Она заговаривает первый. «Помнишь, как я когда-то возмущалась тем, что он постоянно сидит здесь, даже в минусовую температуру?» Убирает прядь волос за ухо и продолжает. «Я не говорила тебе, но я налетела на него, когда уходила с бала последнего шанса. Я думала, что он все еще злится на меня, но он не злился». Посмотрел на меня и спросил, не хочу ли я потанцевать. Я смотрю на табличку и чувствую, как горло мое опять сжимается. Руби рассказывает дальше. Но я сказала ему, что мне нужно идти. Я больше не могла быть среди людей в ту ночь, притворяясь, будто счастлива, хотя мне было совсем не весело. Я хотела сказать ему, но не сказала. «Сказать ему что?» – спрашиваю я. «Что я тоже люблю его, и что мне очень жаль». Я изо всех сил стискиваю зубы так, что из десен язык течет кровь. Руби складывает руки на груди и скидывает голову. «Думаю, мне пора перестать так сильно волноваться насчет того, что думают другие люди, прекратить бороться с тем, кто я есть на самом деле». Я намерена постепенно принять это. И, кстати, я решила ехать в Шотландию, — добавляет она, — и я вижу проблеск той девушки, с которой познакомилась на пикнике первокурсников. Девушки, лицо которой сияло, излучало силу и потенциал. И я улетаю завтра, так что хочу попрощаться. Последний пункт из списка дел, оставшихся у меня в Хоторне, — это Хейл. Он перестал писать мне несколько месяцев назад, сдавшись после того, как я ему ничего не ответила. Я старательно избегала встречаться с ним в кампусе и опускала глаза в пол, когда мы пересекались на факультете английского языка. После того, как сменила научного руководителя, я удалила Хейла из своей жизни. Он стоит вместе с выпускниками, но я ловлю его взгляд, и он отходит, что-то им сказал. «Привет», — говорит он мне, — «хорошая речь». Листья дерева шелестят на ветру, солнечные пятна играют на его лице и груди. Хейл улыбается, но в этой улыбке читается горькое смирение. «Спасибо», — говорю я, — мантию держу переброшенной через руку, и ветерок колышет мое белое платье, принося облегчение. «В чем дело?» — спрашивает Хейл. «Не нравится это в нем и всегда нравилось». Он всегда переходит к главному, не отвлекаясь на разную светскую чушь. Я заранее отрепетировала то, что должна сказать ему. Перекатывала эти слова в голове, пока они не сделались гладкими. «Извини», — говорю я, — «за то, что не отвечала тебе». «У тебя отлично получилось избегать меня». Он почти улыбается. И ты сменила научруха. В его голосе не слышно злости и обвинения. Только вот. Да, прости. Я не знаю, что еще сказать. Малин, произносит Хейл, делая шаг ко мне, и берет меня за запястье, легко, нежно. Мне не нравятся отчаянные нотки в его голосе. Я сломала и его тоже. Я знаю, что это имеет какое-то отношение к тому, что случилось в ту ночь. Я снова слышу удар и хруст ломающихся костей. И смотрю в сторону двора, где обнимаются несколько девушек в белых платьях. Он сейчас так близко. Нас разделяет всего пара дюймов. И я знаю, что ты что-то чувствовала ко мне, и что нам было хорошо вместе. Это было настоящим, верно? В том-то и дело, отвечаю я, прерывая его, и снова фокусируясь на текущем моменте, вспоминая, что должна сделать. Я не способна чувствовать ничего. То есть, как это вообще? Ты не можешь понять, потому что ты нормальный. Нормальный? Кто хочет быть нормальным? Нормальность – это скучно, возражает Хэл, настойчиво и уверенно. Почему ты отталкиваешь меня? Потому что я ничего не чувствую, – говорю я. Голос мой звучит резко, и эта резкость придает мне уверенности. К тебе. Скрещиваю руки на груди. Я глядываюсь по сторонам, надеясь, что он сдастся и уйдет. Спустя несколько секунд я вижу, Хейл принял это. Он подается ко мне и целует меня в щеку, потом отпускает мое запястье и уходит прочь. Это последний раз, когда я вижу его. Та странная энергия, что текла между нами, до сих пор присутствует. Но я не хочу ее. К тому времени, как мне исполнится 40 лет, я убью пять человек. Но образ лишь одного из них будет преследовать меня. Макс был слишком хорошим. Джон ненавидел это в нем. Ненавидел, что у Макса есть моральный комплекс. У Макса была счастливая семейная жизнь, родители, поддерживавшие его любящая сестра. Художественный талант, внимание руки, мое внимание. Джон хотел быть Максом, хотел, чтобы его уважали и любили. Но это было не в его натуре. Он пытался скрыть свое истинное «я». И со всеми остальными ему это во многом удалось. Но я увидела его насквозь в самый первый день. Нельзя скрыть зло только не от меня. Полагаю, что потенциал Джона к тому, чтобы стать хорошим человеком, был уничтожен его отцом. Я знаю, что плохое детство может действительно все испортить Некоторые из нас избегают этого, другие нет. Джон был словно Максом. Чем сильнее становился Макс за годы нашей учебы в Хоторне, и чем больше он дистанцировался от Джона, тем увереннее становился. Джон больше не мог управлять им, и это доводило его до бешенства. Свою злость и обиду Он вымещал наруги. Он причинял боль тем, для кого был самым близким человеком, потому что знал, что они ему все простят. Я хотела бы, чтобы Макс не был таким неравнодушным. Этот компас стал его слабостью и привел к гибели. Я не нуждалась в защите, но он этого не знал. Он не был в этом виноват. Макс жил в тени, как и я. Нам было хорошо вдали от яркого света. Здесь мы могли быть самими собой. Наша дружба существовала за кулисами. Он был моим единственным другом, человеком, который обо мне заботился, даже когда я проявляла худшие свои чуды. Я всегда считал что человеком, которого я искала, была Руга, моя лучшая подруга. Да, я всегда была рядом с ней. Но она не была рядом со мной, а Макс был. Он был моим истинным другом. Другие, кому я принесу смерть, заслуживают этого, как Джон. После случая с ним я не сделаю ни одной ошибки. Я научилась. Я стала искусственной. Я покончила с неравнодушием. Через минуту или две я ухожу прочь, обратно к дому, к своим родителям чтобы упаковать свою прежнюю жизнь и отправиться навстречу новым. И я не чувствую ничего, кроме, возможно, раздражения на всех этих людей, которые считают, будто знают меня, которые всегда говорят мне, кто я такая, напоминают о том, почему меня должно заботить их мнение. Никто не знает, кто я такая, кроме меня самой.